«Была в голосе монаха необыкновенная вкратчивость, или, вернее, было в нем какое-то магическое влияние на душу, потому что сразу почувствовал я себя словно запутавшимся в неводе его слов, и вместо того, чтобы резким отказом прервать разговор, отвечал так. «Простите, любезные господа, но меня удивляет, что вы обращаетесь с такими просьбами к человеку, который вас не знает»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 Йоганн Фауст, имя, которое вы, быть может, слышали. А я скромный схоляр, много лет изучающий изнанку вещей, которому излишний пиранизм мешает сделаться хорошим теологом. В детстве звали меня Йоганном Мюллином, но более привычно мне шуточное прозвание Мифистофилис, под которым и прошу меня жаловать».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 Бывало пригрозитым перстнем, а они от ужаса дрожат, как листья осенью.